глава 20 заработки на стороне Нуки попросту увернулся от удара а затем наподдал пролетевшему мимо акдиру в бок своим кулаком для большинства скорость нуки показалась просто нереальной особенно учитывая что он уже далеко не молод я же заметил что Нуки включил берсерка однако сдерживает себя как может так сказать тормозит Даже свой удар он явно нанес в полсилы, иначе агдип вряд ли смог бы продолжить бой. Но он смог. Развернувшись и злобно сверкнув глазами, он вновь бросился на Нуке, размахивая своей саблей. Но нуки в очередной раз, как всем показалось в последний момент, смог уйти в сторону. При этом распрямил руку и ударил ею на отмашь, метя в горло противника. Несмотря на то, что агдип ничем не уступал нуки ни в комплекции, ни в весе, такой, казалось бы, простейший прием сработал. Аггиб брыкнул ногами в воздухе и повалился на пол. От неожиданности он даже своё оружие выпустил из рук, а рухнув на пол, так громко щёлкнул челюстями, что это услышали все. Пока он лежал, пытаясь проглотить хоть немного воздуха, массировал шею, держась за неё обеими руками, Нуки приспокойно стоял над ним, уперев свои кулаки в бока. — Ну что, хватит? — спросил он. Агдип лишь захрипел в ответ, будучи не в состоянии ответить. Однако все, включая Нуки, приняли это за положительный ответ. «Не слышу!» — нахмурил брови Нуки, требуя официально признания поражения от противника. «Да!» — прохрипел, наконец, Агдип. «Что «да»? Да, ты сдаёшься?» «Сдаюсь!» — вновь прохрипел Агдип. «Ну, вот и славно!» Нуки развернулся к нему спиной, а все вокруг взорвались приветственными криками, вскинули руки вверх или застучали кружками по столам. Только князь как-то поскучнел. Интересно, его так раздосадовал проигрыш земляка, или же он надеялся, что у боя будет... М -м, иной финал, имея в виду, что Нуки просто-напросто убьёт Агдиба. Похоже, что так. Что ж, его желанию суждено было сбыться. Агдиб, доселе лежавший на полу, вдруг вскочил. В его руке сверкнул нож довольно угрожающих размеров. «Нуки, сзади!» — заорал я. Однако старый берсерк наверняка ожидал подобного хода от оппонента, так как иначе объяснить столь быструю реакцию Нуки было нельзя. Агди попер на него, как носорог, уже отведя руку с ножом для удара, а Нуки встретил его мощным ударом ноги, а затем провел серию ударов по корпусу и по лицу противника своими огромными кулаками. Подобная встреча, казалась ошеломила Агдиба. Он тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, но было слишком поздно. «Кроме традиции, у нашего народа есть еще и законы», — сказал Нуке, обойдя Агдиба сзади, ухватив его за шею руками. Он словно бы не смотрел ни на кого, но всем было понятно, что он обращается к князю. «К примеру, после того, как потерпел поражение в Хольмганге, признав себя проигравшим, пытаться убить противника в спину — это бесчестье». «Позор! И такое не прощают!» С этими словами Нуки вдруг резко потянул голову Агдиба назад. захрустели позвонки. Агдиб издал крик боли и отчаяния, а на руках Нуки вздулись жилы, напряглись мышцы. Очередной громкий хруст и голова Агдиба уже оказалась в таком положении, в каком она попросту не могла быть у живого, здорового человека. Нуки отпустил противника. Тело того просто завалилось на пол. В зале воцарилась тишина. Никто не проронил ни слова. «Он убил Агдиба!» — крикнул кто-то. «Ну вот, блин, нашел союзника, называется». Пронеслось у меня в голове. «И по делам!» а Вдруг князь поднялся со своего места и уставился на нуки. «Наши законы мало чем отличаются от ваших!» — заявил он. Агдиб опозорил себя, попытавшись ударить в спину. Поступил бесчестно и подло. «По делам ему!» В глазах князя явно светилось торжество. «Или я не прав?» В этот раз его вопрос уже адресовался его же людям, находившимся сейчас в зале. «Поделом, это было нечестно, а Гдиб поступил неправильно». Тут же на разный лад начала бубнить толпа. «Поднимем же чаши за нуки, избавившего наш народ от подлого и глупого труса». Князь первым поднял свою золотую чашу. «Выпьем за наших новых союзников, которые, как и мы, знают, что такое честь и отвага!» Толпа радостно взревела. Поднялись и мы, северяне. «Сколь!» — я отсулетовал своей чашей князю. К моему огромному облегчению вскоре труп Агдиба убрали, а дальнейшее пиршество уже пошло более спокойно. Так сказать, без эксцессов. Выждав некоторое время, я улучил момент и подошел к князю. Сославшись на усталость после долгой дороги, я таки добился разрешения покинуть зал и отправиться отдыхать. Нас сопроводили в один из внутренних двориков на территории мини-города, принадлежащего князю. Весь наш отряд умудрился уместиться там. Правда, не на всех хватило постелей, но мы не привередливые Наиболее невезучие отправились спать на сено или расположились прямо на полу, предварительно расстелив свои шкуры плащи. «Эй, конунг!» Окликнул меня Нуки, когда я уже почти обустроился и приготовился спать. На самом деле планировал выскочить в Реал. «Чего?» — откликнулся я. «А тебе не кажется, что князь решил сгрести залу нашими руками?» Я усмехнулся. «Ещё как кажется!» «А ведь я не хотел его убивать». «Он не оставил тебе выбора, да и всё сработало нам на руку». «В каком смысле?» Как я понимаю, этот Агдиб представлял какую-то серьёзную группу местных, которые доставили неприятности князю, а ты теперь эту группу обезглавил. Похоже, князь теперь сможет легко и быстро расправиться с остальными. Да, князь мне тоже не нравится. Слишком уж хитромудрый. Согласен, но всё произошедшее нам только поспособствует. Почему? А вдруг этот Агдиб выкинул бы что-то? Например? Например, занял бы место князя. «А нам что с этого?» «Ничего. Именно что ничего. Агдиб мог бы наплевать на все прошлые договорённости, сославшись, что лично с ним никто ни о чём не договаривался. И, думая так бы и сделал. Зачем ему рисковать? Под ним и так остались бы территории двух княжеств. Какой смысл ему помогать чужеземцам? Зачем тащиться в соседнее королевство?» «Ну, нынешнему князю ведь это нужно». «Нужно?» — согласился я. Ему нужно показать своим людям, что он ещё чего-то стоит, что способен устроить удачный поход, заполучить земли и трофеи. «Ты так ему целое соседнее княжество отдал? Мало, что ли?» «Мало. Ведь я именно отдала, а князю нужны военные победы. Честь, слава, если угодно. Видимо, он совсем уже застоялся в своём болоте, и такие, как Агдиб, уже не просто подняли голову, а совсем осмелели». «Уверен, что они уже стали серьёзной силой, угрожающей власти князя». «А я, получается, эту силу обезглавил?» «Именно». «Как-то поздно я обо всём этом подумал». «Да нормально!» — хмыкнул я. «Всё произошло так, как надо было. А уж твоя речь, обращённая к князю, думаю, местные поняли, что с нами шутить не стоит». «Ну, посмотрим». Наконец Нуке улёгся. И я, убедившись, что все вокруг, кроме нескольких часовых, которых я не поленился выставить спят выскочил в Реал. Но в Реале, как я и ожидал, меня ждала целая гора сообщений и пропущенных звонков. Игроки Норхарда буквально штурмовали мой аккаунт на сайте игры. Всем им требовалось одно и то же. Каждый хотел оторвать от моих земель себе небольшой кусочек, предлагая за него своих персонажей — они готовы были служить мне, как вассалы — игровые ценности, воинов, реальные деньги, а некоторые особо забавные особы — даже себя. Продавать места тенов, острова или земли за реал, я, собственно, и планировал, вот только когда это было? Мои изначальные планы уже давно поменялись. Теперь зарабатывать подобным образом я уже не собирался. В конце концов, это просто опасно. Раздав игрокам свои территории, я рано или поздно столкнусь со своенравной вольницей, которая далеко не факт, что будет выполнять мои приказы, то есть приказы своего монарха, если и вовсе будет слушаться. Раздавая свои земли направо и налево, я в результате могу получить нечто вроде польской шляхты в Речи Посполитой, когда даже для того, чтобы собрать армию, способную противостоять вторжению врага, мне придется устраивать собрание». Причем уверен, что с первого раза убедить вассалов не удастся. Собрания будут идти одно за другим, на них будут спорить, торговаться, обвинять друг друга в старых грехах, выбивать для себя лучшие условия, но ну, некоторые будут тянуть время, или даже саботировать все мои начинания, так как противник предложит им гораздо лучшие условия, чем есть у меня. В конце концов, моя, толком еще даже не построенная империя, посыплется — А если еще и учесть, что наверняка многие игроки и сами захотят стать ярлами, конунгами или императорами, стоит ожидать всякого рода кузней, которые они начнут против меня строить. Так надо ли оно мне? Тем более, что я уже придумал, на чем и как смогу заработать денег. Возможно, и не такие большие, как в случае, если бы продавал свои территории, но зато деньги стабильные, постоянные и без особых рисков для меня. Более того, под эту бизнес-идею я задумал поистине грандиозную промо-акцию, но об этом позже. Любопытство ради, я решил проверить, а сколько же готовые игроки выложить денег ради того, чтобы стать владельцем своего небольшого кусочка Норхарда. Потенциальные феодалы мне писали самые разные. И необычайно жлобистые, и необычайно щедрые. Стоимость, грубо говоря, одной деревни варьировалась в пределах от 400 до 2000 долларов. «Неплохо, неплохо. Может, всё же чего-нибудь продать? К примеру, на свежзахваченной камне. Меня прямо-таки подмывало связаться с игроком, готовым выложить пять косарей, вечно зелёных, за то, чтобы получить в своё распоряжение один из столичных городов на материке, но я воздержался. Поглядим, чего ещё там народ хочет». Предложений было довольно много, и далеко не всем требовались конкретно земли. Некоторые хотели получить титул, Некоторые как раз таки предлагали свои услуги за небольшую плату, в основном всякого рода гильдии и кланы наемников, а встречались и вовсе экстравагантные предложения. Эти меня особо позабавили. Некто под ником Прум предлагал устроить грандиозную оргию, собрав огромный гарем. Кто-то предлагал устроить на территории моей империи новую религию, при этом сам был готов стать главным инквизитором. Были и более откровенные предложения. Всякого рода мазохисты и садомазохисты просили дать добро на истязание других игроков или персонажей, либо же просили устроить им подобное. Особо забавляли всякого рода летсплейщицы, в погоне за контентом сулившие мне золотые горы, однако верхом тех гор почему-то считавшие себя. Что-то вроде «А давай ты устроишь огромное побоище среди своих людей, а я с тобой пересплю». Или же «Сожги столицу, а я выполни любое твое желание». Хы, наивные. Спустя, наверное, час реального времени я всё же начал часть предложений отмечать как интересные. Нет, я не о предложениях, за которые предлагали расплатиться интимом, и не о тех, где у меня пытались выкупить землю. К примеру, какой-то игрок хотел попасть в Совет Криона. Другой хотел вступить в гильдию торговцев Кельмерии. Я прикидывал и так, и эдак, но не видел никаких проблем для себя в случае, если соглашусь на эти сделки. Один человек в Совете ничего решить не сможет, Да и решения этого самого совета весьма спорны. Захочу, отменён на хрен всё, что они там надумывают, или вовсе разгоню всех этих индюков. Так что здесь, пожалуй, соглашусь. И протолкнуть торговцев в гильдию Кельмерии тоже смогу. И того получается там полтора косаря, и здесь штукарь. Плохо, что ли? Следующие часа полтора я потратил на более подробное изучение входящей корреспонденции. Затем принялся отзванивать и отписывать тем, чьи предложения меня заинтересовали. В результате, если все сделки состоятся, я за сегодня могу заработать почти десятку зелеными, что меня радовало. К моему удивлению, больше половины тех, с кем я созванивался и кому ответил письмом, тут же вышли на связь, подтвердив, что готовы совершить сделку. Ну окей. Деньги ко мне потекли ручьём. Пусть я пока не заработал те баснословные суммы, о которых мечтал, но уже весьма и весьма неплохо. Плюс ко всему, я ведь, по сути, ничего не отдал, не продал. Тому место в совете, этому бляху торговца, того упустил на свою землю, позволив построить деревню. Эти просили защиту, обязуясь отыгрывать роль крестьян и ремесленников. Последние, к слову, меня особо порадовали. Целая группа игроков, фактически клан, решили устроить себе эдакую экономическую стратегию. Растили пшеницу, выращивали овощи, пекли хлеб. Их целью было из маленькой деревушки вырастить целый город. Однако пока что им это не удавалось. Постоянно накатывающие волны войн и сражений мешали их планам. Рушили всё. Игроки нехотя брали оружие в руки и отбивались от вторжений. А со мной они связались, чтобы в буквальном смысле просить о защите. Я определил их на многострадальный остров Агдир, где после последних чисток местных осталось не так уж и много. Пообещал выделить воинов, которые будут защищать деревушку игроков в случае проблем. Да и вообще они возьмут на себя все вопросы безопасности. За возможность устроить эдакую утопию я запросил полторушку зелени сразу, а также потребовал платить мне ежемесячный взнос в размере 20 долларов с каждого игрока, который захочет в этой деревне жить. Короче говоря, такая абонентская подписка. Плекс, прем-аккаунт и так далее, как принято сейчас в онлайнках, называть ежемесячный взнос для возможности продолжать играть. Конечно, 20 долларов — это копейки, Но учитывая, что уже сейчас игроков в этой деревне будет больше сотни, почти полторы, а в будущем, возможно, их число возрастет, то не буду жадничать. Плюс я с этой колонией еще и в игре смогу поиметь. Ведь куда они свои товары будут продавать? А у кого покупать? Вот то и оно. В целом дела мои шли круто в гору. Когда я, наконец, решил, что пора бы и в игру возвращаться, на моём банковском счету уже было свыше 17 тысяч вечно зелёных, заработанных за сегодня. Конечно, и вполне возможно, последующие дни будут не столь прибыльными. Может, вообще ничего не заработаю, а самый пик был сегодня. Но всё равно очень и очень даже ничего. Теперь уж точно о деньгах в реале можно не задумываться. А когда дойдёт дело, наконец, до задуманного мной... Очень было страшно, что ничего из моей затеи не выйдет, однако сейчас, перечитав кучу писем, я уже встретил кучу предложений как раз по тому направлению, которое я и собирался развить. Так что перспективы есть, и они очень хорошие. Я вылез из-за компьютера и отправился на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Покурить, проще говоря. А когда вернулся, застал возле своего рабочего места Инну. «Ты чего, Светку, что ли, убил?» — спросила она. «Ну, планировал», — ответил я и тут же поправился. «И не Светку, а её персонажа. А что? Так ведь она же, ты сам говорил, сразу перепрыгнет на другого персонажа. На дочку свою». «И эту проблему решим», — пожал я плечами. «Решим?» — переспросила Инна. «Ты охренел, что ли?» «А чего такого? Это же просто НПС!» «Это ребёнок!» «Это НПС, в которого может попасть очень хитрожопый игрок!» «Нет, блин, это неправильно!» «Да с чего вообще ты завелась?» Рокон мне в игре написал. Сказал, с тобой связаться не может и просил передать. «Что просил передать?» Тента рока трагически скончалась. Поскользнулась на лестнице и сильно ударилась головой. «Ой, беда какая!» «Ну, не вилкой закололась, уже хорошо!» «Не смешно!» Рокон спрашивает, что с ребенком делать. Я нахмурился. Вот что делать? Мы ведь вроде это обсуждали. Однако Инна перебила поток моих мыслей и заявила. Рокон говорит, что девочка не питала тёплых чувств к матери. Более того, они вроде как постоянно спорили и ссорились. Опа! А вот тут Светка таки налажала. Нельзя попасть в тело персонажа, если у тебя с ним плохие отношения. Вот это она лоханулась так лоханулась. Так девочка ещё живая осталась с собой? Светка в неё не попала? уточнил я. «Да», — кивнула Инна. «И я тебе сразу говорю, не вздумай ее убивать. Только попробуй и...» «Да ладно, ладно», — хмыкнул я. «Из чего ты вдруг такая сердобольная стала?» «Всегда такой была», — буркнула Инна. «А сейчас просто границы знать надо, а то уже в сволочь последнюю превращаешься, детей убивать собрался. Не подумал, что случится, если об этом узнают. Звание отца-убийцы тебя ничему не научило?» «Хм». «А здесь она права. Хрен знает, что будет, если когда-нибудь всплывет тот факт, что по моему приказу завалили Светку и ее дочь. Мою дочь. Так что, девочку не тронешь?» — спросила Инна. «Отправь ее куда-нибудь спрячь, но...» «Да ладно, не трону я ее», — кивнул я. «Тем более появилась у меня тут одна идея».